придумывая для Бернис все новое развлечение, если они будут встречаться и впредь. на как необаятелен был Стейн, как не интересно было знакомство с ним, да еще шпику-изменнику Каупервуду, пораздумав, Бернис решил что ему все же не хватает кипучей энергии Фрэнка. Стейна не окружал ореол власти и больших начинаний. Ему довольно было солидного положения, без этого оглушительного рева фанфары и кликов толпы, что сопровождает деятельность великих мира сего, их стремительное продвижение по пути славы. А ведь именно за это она преклонялась и всегда будет преклоняться перед Кауперводом. Сейчас он не с нею, он увлечен другой женщиной, и в разлуке образ его словно потускнел. И все же она непрестанно думает о нем даже теперь» когда так сильно обаяние Стейна, человека более мягкого и менее напористого. Но, может быть, ей придется побороть в себе влечение к Каупервуду и направить все усилия на то, чтобы женить на себе Стейна или еще кого-нибудь, и таким путем завоевать прочное положение в обществе. К чему отрицать? Да, ей хотелось бы иметь хоть какую-то точку опоры. Кто знает, на что отважится Эйлин, если узнает, что Беронис в Англии искала порвудом? А может быть, она уже знает? Почти наверняка это Эйлин послала ей заметку из светской хроники. о прошлой матери разве удавится вечно скрывать его? Однако ведь Стейн в самом деле увлечен ею. Быть может, он женится на ней, если только некоторые истины не обнаружатся. Но, может быть, даже если ему и все станет известно, он постарается помочь и скрыть то, что способно помешать их счастью. Как-то рано утром они возвращались со Стейном в Трегисол после прогулки верхом по его голым пустынным владениям, и Бернис поймала себя на мысли, а способен ли он пожертвовать всем ради того, чтобы удержать подле себя любимую женщину. Или он слишком крепко связан традициями и обычаями своего класса? Глава 48. Лондон. Обычная шумиха по поводу возвращения мистера и миссис Каупервуд. Берниц из полученных ранее телеграмм уже знала о его приезде, А Каупервуда в это время интересовало только одно — примирение с Бернис и ее любовь. Стейн пребывал в самом радужном настроении. Пока Каупервуд отсутствовал, он значительно преуспел не только в делах, связанных со строительством метрополитена, но и в завоевании симпатий подопечной этого американца. По правде говоря, Стейн был чуть что не влюблен Уж после того, как Бернис гостила у него в Требесоле, он несколько раз побывал в Прайорскове. Надежда на успех подстегивала его, прибавляла упорство. Может быть, он и добьется своего, Бернис полюбит его и согласится стать его женой. Каупервуд вряд ли будет против, это только упрочит их деловые отношения. Конечно, надо будет побольше разузнать о Бернис и о том, каковы на самом деле ее отношения с Каупервудом. Пока что Стэйн не потрудился осведомиться на этот счет, но даже если прошлое Бернис и не безупречно, это не мешает ей быть самой очаровательной женщиной, которую он когда-либо знал. Во всяком случае, она не пыталась увлечь его, это ясно, он ведь сам неотступно преследовал ее. Бернис тем временем и радовали и тревожили два обстоятельства. Одно, что Стейн, как видно, сильно увлечен ею, и другое, что после ее визита в Трагесол он среди прочих развлечений предложил ей увеселительную прогулку на его яхте Аййала. Он пригласит ее с матерью и Читукау Порвудов. Они покатаются, пока стоит хорошая осенняя погода. Можно будет заехать в Каус, там в это время отдыхать. По всей вероятности, будут король Эдуард и королева Александра, и Стейн будет счастлив представить своих гостей их величеством, ведь король с королевой — старинные друзья его отца. Услышал имя Эйлин, Бернис.